Восстановление баланса. смерти наложниц китайского императора или девушки на Волге не совсем жертвоприношение, это скорее ритуальное убийство. У настоящих жертвоприношений были совсем другие цели. Если хоронили убитого, то жертвы могли быть принесены просто для успокоения его оскорбленного духа. Так Ахилл в лиаде хоронит Патрокла. Многие детали здесь удивительным образом совпадают с тем, что в совершенно другое время и в другом месте увидел Ибн Фадлан. Здесь тоже сначала трижды в круг тела они долгогривых коней обогнали. Затем были совершены жертвоприношения, по приказанию Ахилла убили множество тучных овец и великих валов криворогих. Причем Ахилл разбросал вокруг погребения их тела. Значит ли это, что они тоже были разрезаны, разорваны на части? Затем были поставлены с медом и с светлым елеем кувшины, после чего убили четырех коней и двух собак. Все очень напоминает похороны руса но есть существенное отличие. Патрокол пал в битве. У него нет ни жены, ни наложниц, он возлюбленный Ахилла, и великий герой знает, что скоро соединится с погибшим, так как ему предсказана гибель под стенами Трои. В знаках будущей встречи он бросает в погребальный костер Патрокла пряди своих волос. Но всех этих богатых жертв недостаточно, чтобы успокоить душу Патрокла, показать, что за него мстят. Поэтому Ахилл отдельно сообщает ему, что он бросит тело Гектора на съедение псам, а еще пленных 12 юношей, трое сынов знаменитых, всех с тобою огонь истребит. Логика Ахилла понятна. Но ведь в данном случае речь уже не идет просто о ритуальных убийствах, которые должны обеспечить спокойствие Патрокла в царстве мертвых. Ахилл мстит, он глумится над телом Гектора, убийцы Патрокла, и вдобавок убивает 12 знатных юношей, пусть даже не имевших непосредственного отношения к гибели его друга. Примерно так же, по описанию древнего географа Страбона, поступали и германские племена. Передают, что у кимвров существует такой обычай. Женщин, которые участвовали с ними в походе, сопровождали седовласые жрицы-прорицательницы, одетые в белые льняные одежды, прикрепленные на плечах застежками, подпоясанные бронзовым поясом босы. С обнаженными мечами эти жрицы бежали через лагерь к пленникам, увенчивали их венками и затем подводили к медному жертвенному сосуду вместимостью около 20 амфор. Здесь находился помост, на который восходила жрица и, наклонившись над котлом, перерезала каждому поднятому туда пленнику горло. По в сосуд крови одни жрицы совершали гадания, а другие, разрезав трупы, рассматривали внутренности жертвы и по ним предсказывали своему племени победу. В чем смысл этой казни пленных, которых можно было бы сделать рабами или обменять на собственных воинов, захваченных врагами? Это, конечно, жертвоприношение его совершают жрицы-прорицательницы, собирающие кровь в котлы, что практиковалось в самых разных странах, а затем еще гадающие по крови и внутренностям. Можно предположить, что все это делалось не только ради гаданий. Убийство пленных — месть, и одна из важнейших целей здесь — успокоить души собственных погибших. Так жертвоприношение, казнь и месть оказываются связаны в один кровавый узел. Желание успокоить дух убитого — сильнейший стимул для совершения жертвоприношений и для мести за его смерть. Перед нами истоки довода о том, что смертная казнь нужна, потому что смерть невинного человека не может остаться неотмщенной, и его родственники успокоятся, только увидев наказание убийц. Исландские саги полны рассказов об убийствах и о месте за них. В каких-то ситуациях такие дела решались на Народном собрании, Тинге, и виновного могли поставить вне закона. Это означало, что любой имел право убить его, И человек, не покинувший в такой ситуацию родину, а это, вспомним, Каина всегда считалось страшным наказанием, оказывался изгоем. При этом саги буквально переполнены рассказами о матерях, которые требуют от сыновей отомстить за отца или брата, даже если убийство произошло очень давно. В саге о людях из Лаксдаля мать подъезжает с сыном к хутору и спрашивает, кто здесь живет. Он отвечает, тебе это известно, мать. тут Торгерд стало тяжело дышать. «Конечно, мне известно, — сказала она, — что здесь живет Болли, убийца вашего брата. Но вы, оказывается, очень не похожи на ваших именитых предков. Вы не хотите отомстить за такого брата, каким был Кьяртан. Так никогда не поступил бы ваш дед Эгель. Худо иметь тяжелых на подъем сыновей. Мне кажется, что вам бы в самом деле больше пристало быть дочерьми вашего отца и выйти замуж». Теперь становится очевидным Хальдор, что, как говорится, в каждой семье не без урода. Тут Хальдор отвечал, «Не тебя придется нам винить, если мы забудем об этом». Знаменитая история, произошедшая в XIV веке на Руси. Тверской князь Дмитрий Михайлович Грозные очи повстречал в орде московского князя Юрия Даниловича, человека, виновного в гибели его отца. Дмитрий Михайлович наверняка знал, чем ему грозит обнажение оружия перед ханом. У монголов это считалось тягчайшим преступлением. Но это его не остановило. Он тут же выхватил меч и убил кровника, хотя ему и пришлось заплатить за это жизнью. Прошли века, и вот как описывают ученые ситуацию на Кавказе в XIX веке. Обязанность кровомщения прежде всего лежала на родных братьях пострадавшего или убитого. Если нет брата, Мстить были обязаны ближайшие родственники по отцовской линии. При отсутствии близких родственников должны были мстить вообще члены Тухума или рода, к которому принадлежал убитый. Если член рода убитого, встретив убийцу, не мстил ему, общественное мнение клана и общины осуждало его поведение. Бывали примеры, что после убитого отца оставался мальчик трех-четырех лет, мать внушала ему как святую обязанность отомстить за убитого отца. И спустя много лет, сделавшись взрослым, сын мстил за отца. аварцы сложили целую балладу о героической сестре, поехавшей в далекую Хевсуретию, чтобы отомстить за убитого в набеге брата.